День третий. Да ночь была как по заказу, такие бывают лишь в середине лета, не затененные возвратными заморозками и не затуманенное дыханием осени, которая еще не постучалась в дверь, остановилась вдалеке и сама залюбовалась очарованная. Таких ночей выпадает в году немного, тихих, светлых, заката без резкого похолодания. Восходы безобильной росы, а между ними ровное тепло, как в едва разогретой духовке. Из-за дикой дневной жары комарьё куда-то сгинуло, и только белёсые ночные бабочки залетали на открытые веранды и в беседки, но стремились не к людям, которые нежились в прохладных сумерках, а на огни, и поэтому не докучали. В такие ночи хочется мечтать, старикам предаваться приятным воспоминаниям. а молодым любить, так все и было. Катерина с Борисом мчались в красном кабриолете за город к реке. Если по Калиновским разбитым дорогам вообще можно было мчаться, но Борис выжимал из своей спортивной машины все. Ему не терпелось поскорее оказаться на пляже, там же, где и вчера и где Борис пережил такие волшебные мгновения, которые не забываются из годами. Он и в самом деле влюбился. Екатерина была такая красивая и такая восторженная, словно бы он нечаянно разбудил вулкан. И тот сначала заискрил, забурлил, сотрясаемый подземными толчками, а потом из его жерла потоками полилась огненная лава. Но сам Борис был способен лишь на такую любовь, которая не требовала от него жертвы. Его уже лишили привычного комфорта, яркой столичной жизни, хороших дорог, сверкающих огнями аэропортов, А они как тумблер мгновенно переключали мысли с бесконечных проблем родного отечества на беззаботный туризм. Бориса этого балованного ребёнка левшили обожаемой Европы, уютных шале в швейцарских Альпах, зажигательных пляжей Ибицы, идеальных травяных английских кортов, азартного Монте-Карло и вальяжной Ниццы. Хватит уже с него Бориса Стасова, плейбоя и столичной знаменитости. прозибания в глубокой провинции. И зачем он только сюда приехал? Борис рассчитывал отсидеться у дяди в Калинове, пока всё не утрясётся. Пока на дворе лето, и можно рассматривать этот провинциальный вояж как забавное приключение. Бабка Анфиса красавца внука обожала. Он напоминал ей первую любовь, и старуха охотно ссужала Борису деньгами, тайня от сына и наускивала Нечего тебе здесь делать в Калинове. Осенью вернёшься в Москву. А деньги, бабушка, где и на что жить? Небось у деда связи-то остались у того московского. Неужели не найдут тебе неплохую работёнку, хоть в том же банке, только в московском? Так я работать-то не привык, смеялся Борис. Значит, надо жениться с выгодой. Ты как никак Стасов. Увы, мы с сестрой теперь изгои. Все знают про наши огромные долги. Ты бы поговорила с дядей, бабушка. Вкратчиво говорил Борис. У него есть деньги, я знаю. Дядя Прижимист, я полагаю, он капиталист, а скопил за столько лет мерства. Помог бы мне по родственному. Так и ты ему сначала угоди. Вздыхала бабка Анфиса. А то живете как кошка с собакой. Он лает, ты царапаешься. Да подсластись ты к нему, сделай, как он хочет. Да если бы это только от меня зависело. Борис не привык строить планы. Он жил одним днем и ни к чему и ни кому надолго не привязывался. Это кемотелек всегда летящий на огонь зажженной свечи. Но Борису вполне хватало возле нее согреться, не бросаясь в само пламя. Нему сейчас было хорошо. Он ехал на отличной машине, у него завелись деньги. И рядом сидела самая красивая в мире женщина. Поэтому настроение у Бориса было прекрасное, и он был в самоочаровании. Екатерина смотрела на него и таила: милый, нежный мальчик, такой нездешний, словно с другой планеты. Да так оно и есть. Тот мир, из которого прибыл сюда Борис, населяют не люди, а какие-то инопланетяне. Они тратят деньги не считая. живут роскошно, нигде не работая, сами о себе распускают сплетни, чтобы оставаться ньюсмейкерами в Венете, и лгут, как дышат, не опасаясь, что их поймают на слове. Ну и что? Кто поймает-то? Мещане, обыватели, и сами же за это заплатят, устроив в блогах и на форумах грызню. Это у них в Калинове боятся ославиться. Поэтому надолго Борис здесь не задержится. Скоро ему станет так скучно, что он ни считает ни с чем, вернётся в Москву. Хорошо было бы уехать с ним. Не могу поверить, что ты вышла за Кабанова, сказал ей вчера Борис после того, как они уставшие и счастливые поднялись в отеле и ждали за столиком на веранде в Ариуску-Дерешом. Уж, конечно, не из-за денег. А почему? Она не могла ему соврать, но и правду говорить не хотела. Зачем его расстраивать? Они ведь в Скудрешом, друзья. Признаться Борису, что она просто-напросто спряталась за высоким Кабановским забором, потому что её сердце леденело от ужаса, едва только приближался кудряш. А он умел быть настойчивым. Это её пугало. Катерина боялась, что от страха уступит, и тогда её жизнь превратится в кошмар. Ну и в доме у Кабановых жизни оказалось не сахар. Возможно, что Катерина и прогадала. С тиханами её свела мать. По старинке привела на смотрины после того, как подойдя воскресным утром к мельничики на рынке, Мария Игнатьевна сказала ей: «Моему сыну очень нравится ваша дочь. Поговорите с ней, и если она согласна, мы вас ждем сегодня на ужин». Тихон Кабанов заглядывался на Катю Мельникову, когда она еще училась в школе, а кто скажите из Калининских парней не заглядывался на первую красавицу. Катерина отметила, что единственный сын Кабанихи не злой, застенчивый, по-своему привлекательный, а главное, у него есть свой дом. А вокруг этого дома высокий, глухой забор, который кудрешу даже с его настойчивостью и неразборчивостью в средствах ни за что не преодолеть. Екатерина поначалу даже любила его, какой-то недоразвитой любовью, похожей на недоношенного младенца, который так и не выправился, не окреп, а следовательно, не выжил. Потому что Тихон ему никак не помог. В жене он прежде всего ценил ее красоту, ее же и любил. На долгих разговоров избегал, а не с Катериной говорили на разных языках. Она всегда была фантазеркой, да еще и эта детская история с грозой. Тихон опасался, что его жена, как и мать ее Мельничиха, не совсем в себе. Не дай бог начнет заговариваться, а то и в припадках биться, не только ночью. Горя во сне все от той же грозы, но и днем. Странная на Катерина Кабанова. Ему все завидовали. Тихон был женат на самой заметной в Калинове женщине. Тут ничего не надо было объяснять. А Катерина его жалела за то, что муж подчиняется матери и не имеет собственного мнения. Из-за этого и пьет. Ведь такое положение дел иначе как рабством не назовешь. Каждый бунтует, как может. Варя влюбилась в Кудареша. тихом пил. Ну что уж тут поделаешь? У Марии Игнатьевны Кабановой родился безвольный, глуповатый сын и дочка, как две капли воды похожая на неё саму, и внешне, и по характеру. Тот же цвет глаз, волос, своеобразная линия рта с узкой верхней губой и глубокой ямочкой над ней, и упорство в достижении цели, даже если на пути стоят неодолимые препятствия. Варя, как и мать, всегда шла до конца. Характер у него был мужской, властный, а вот тихан. Ему нужна была опора, чтобы не спиться окончательно. Всё это Катерина не стала объяснять Борису, а тот и не настаивал. Они оба были опьянены любовью, какие уж тут разговоры. Эти встречи ночью на уединённом пляже были полны романтики. Из нежных губ Бориса Катерина пила своё короткое женское счастье, словно росу с цветка. Голова её сладко кружилась, а сердце как будто остановилось. Тело сделалось лёгким, оно теперь не ходило, а парило. Движения Катерины были плавными, смех звенел как серебряный колокольчик. Они лежали рядом на песке, на махровом белом халате, который захватили из отеля. Времени у них было ещё так много, что Катерина не думала о том, что когда-нибудь в Калинов вернётся муж. Ей теперь казалось, что всё это так далеко, её свадьба, три года постылой жизни, когда вечерами она сидела в своей комнате одна и прислушивалась к шагам в коридоре, словно в тюрьме. Теперь она вырвалась на волю и впервые в жизни по-настоящему полюбила. Ради этой любви Катерина готова была пожертвовать всем. "А то сколько языков знаешь?" спросила она у Бориса, перебирая его густые светлые волосы. и любоюсь высоким чистым лбом и тонкими тёмными бровями, словно прорисованными на нём беличьей кистью. 3 или 4. Не все в совершенстве общаются в основном на английском. На нём я говорю свободно, а по-французски почти свободно. Скажи что-нибудь. Живузем. Это все знают, рассмеялась Екатерина. Почитай мне стихи. на французском. Глядя в звёздное небо, Борис заговорил с ней языком любви. Катерина словно рождалась заново. В ней всё ожило, не только тело. Её память, мечты, надежды когда-нибудь вырваться отсюда. Борис перевернулся на бок, лицом к ней и спросил: "Что с тобой? Ты молчишь?" "Я просто счастлива". "Я тоже. Ты скрасила моё провинциальное заточение". чуть не вырвалось у него. Хватило ему понять, что для неё всё это значит гораздо больше, чем для него. И не хотелось портить такой волшебный вечер. Никогда не стоит опережать события, тем более в любви. Выигрывает тот, кто вовремя промолчит. Пустые обещания даются чуть ли не ежедневно, слова настолько обесценились, что им давно уже никто не верит. А тот, кто способен на поступок, большей частью молчит. Борис не стал разочаровывать свою прекрасную любовницу, лучше ему здесь не найти. Разговор становился опасным, они затронули скользкую тему, поэтому Борис, сделанным с сожалением, сказал: "Нам пора. Кто-то спускается на бляш? Мы здесь сегодня не одни". Катерина встрепенула. К реке и в самом деле спускалась шумная компания. Три девицы сильны под шафе и крепкие, как грибы-боровики. Нескоросые мужички, типичные колиновцы. Эти были пьяны и постоянно спотыкались. Эх, бля, да мыня одни. У одного из боровичков оказалось отличное зрение. Катерина с опаской отодвинулась в темноту. Стасов, похоже, загулял. Хрипло рассмеялась тощая брюнетка с маленькой головой, похожая на змею. Это ведь его машина стоит у входа. Дело молодое, да и парень не промах. сказал ю кавалер, снимая махровый халат, и с разбега бултыхнулся в воду. Две другие девицы с любопытством вгляделись в темноту и даже, похоже, протрезвели. Катерина съёжилась в комок. Спокойно. Борис накрыл своей рукой её в распохолодевшую руку и встал. У него была отличная фигура, отточенная на теннисных кортах и горных альпийских склонах. Любопытная луна зависла над пляжем, словно бы для того, чтобы как следует его рассмотреть. Девицы переглянулись и хмыкнули. Кому-то везёт, не то что нам, сказала всё та же брюнетка и взвизгнула. Её кавалер рубанул рукой по воде, призывая девушек составить ему компанию. Когда вся шумная компания залезла в воду, Борис протянул Катерине руку и помог встать, потом закутал дрожащую девушку в махровый халат. Не бойся, тебя не узнают. Шепнул он и пошел так, чтобы закрыть ее от купающихся. Не уж таирка Зверькова, прищурилась одна из девиц. Похоже, глянь, какая Дылда. Мало ей Сережек с изумрудами. Завистлива сказала другая. Колечко, видать, хочет в пару. Вот гадюка, всех лучших мужиков себе загребла. Глаза ей надо выцерпать, заволосы таскать. Катерина поняла. что завтра по Калинову пойдет гулять всплетни. Несчастная Ирка Зверькова вся беда которой в том, что она, как сказала одна из купальщиц, дылда. В отель Катерина не зашла, переоделась в машине по дороге домой. А если Свекровь узнает, что Варя с кудряшом по ночам гуляет, а не с тобой? Здрагнула она, словно очнувшись, когда машина подпрыгнула над домом Зухабов. Надо что-то придумать, задумчиво сказал Борис. Ночь-то-то, а? Как по заказу. Что тут можно придумать? горько сказала Катерина. Высади меня здесь, не подъезжай к дому. У вас темно, должно быть, все спят. Варя наверняка ещё не вернулась. Машина почти неслышно остановилась. Катерина потянулась к Борису. До завтра. Не волнуйся. Всё будет хорошо. Катерина дрожато толкнула калитку. Ключ, оказывается, остался у Вари. Слава богу, калитка оказалась не заперта. Либо Варя ещё не вернулась, либо нарочно оставила заветную дверь на свободу открытой. Было тихо, как в могиле. Катерина, крадучись, пошла к дому. Ах, какая была ночь! Незатенённая возвратными заморозками и не затуманенная дыханием осени. Она была прекрасно ровно до того момента, пока её плотная бархатная тишина словно с треском лопнувшая ткань не разорвалась. В сонном Калинове около двух часов ночи прогремел выстрел. Какая была ночь! Лев Гаврилович Кулигин, волнуясь, вышел на веранду. Разросшаяся сирень, которая давно уже отцвела, закрывала его дом от центральной Калиновской улицы. В светлое время суток очень уж шумный, но Кулигин к этому привык. Неподалёку возвышалась громадина Кабановского совняка, почти на площади, где находился автовокзал, и железная дорога была рядом. Там всё время что-то ухало, стучало, свистело, грохотало, но погружённый в свои изыскания коллега не обращал внимания на эти звуки, которые любому другого довели бы до сумасшествия. Зато сейчас было хорошо, тепло и тихо. Лев Гаврилович с наслаждением вдохнул сухой, пропитанный ароматами скошенной травы, остывшего асфальта и петуний, в изобилии украшающих Калиновские клумбы воздух. Света на веранде Кулегин зажигать не стал. Ему хватало того, что пробивался из комнаты, дверь в которую была приоткрыта. Да луна светила так ярко, что видно было каждую ветку, каждый цветок на единственной клумбе. Она была почти заброшена, и Кулегин посмотрел на нее со стыдом. Надо бы полить, запоздало подумал он. Львову Гавриловичу всегда не хватало времени, хотя по мнению Калиновцев, старый чудак ничем таким особым не был занят. У него даже дачи не было. Кулигин за последние дни много работал и вплотную подошёл к разгадке тайны, не хватало деталей. Получалось, что в конце 90-х банда, которая орудовала в Калинове, запугала весь город. Ограбленные калиновские богачи боялись обращаться в милицию, или знали наверняка, что она-то и крышует банду. По выкладкам Кулигина выходило, что возглавлял её рецидивист Максим Копалин. Но была одна деталь, которая беспокоила Льва Гавриловича. Имелось в Калинове местечко для тайных свиданий с купальнями, сауной и отличной кухней. Теперь его прибрал к рукам Кудряш, но тогда, 19 лет назад, Когда сам Кудряш odbyвал срочную, отеля там ещё не было, только искусственный пруд с карпами, да маленький ресторанчик. Отель построили уже при Кудряше, который облюбовал это место для своих свиданий и через подставное лицо купил ресторан. А потом отстроил и резиденцию, которую в Калинове с одинаковым энтузиазмом и обсуждали, и осуждали. Кто с восторгом, кто с ненавистью. Женатай Калиновцы при деньгах или на хороших должностях. То и дело устраивали там загулы с доступными девицами. Их жёны кипели от злобы и посылали кудряшу проклятия, и даже грозили устроить погром. Но поскольку в резиденцию наведывались и прокурор, и высокие гости, приезжающие из областного центра, и даже из Москвы с проверками, то кудряш лишь посмеивался. Так вот, у бывшего владельца ресторана был сын, любопытный мальчишка. Сейчас, конечно, уже не мальчишка, а человек степенный. помощник нотариуса. Ему было что терять, и он предпочитал помалкивать о событиях девятнадцатилетней давности, мол, не помню, мал был. Но обида за отцовский бизнес, который люди Кудреша так нагло отжали, заставила Игоря Петушкова заговорить. Проходя вчера вечером по набережной, Петушков присел на лавочку, где по привычке любовались закатом Лев Гаврилович и Шапкин. Деликатно кашлянув, Петушков спросил у старого учителя: Ну как там наш кук? Двигаемся по маленьку, охотно откликнулся Кулигин. У меня для вашей формулы поправочки есть. Петушков оглянулся, не слышит ли кто. Я тогда пацаном был, и отец мне строго-настрого наказал: держи горюха язык за зубами, не то и нас порешат. Он нагнулся к самому уху Кулигина. На кануне ограбления банка Кабанов скопали нам у отца в ресторане сидели. Я в на чем-то договаривались. Хабанов и Капалин встрепенулся Лев Гаврилович. Так-так, глаза его зардно заблестели. Выходит, они были за одно. И это ограбление, не ограбление вовсе, а спектакль. Так я и думал. Тихо, воровато оглянулся Петушков. Я вам ничего не говорил. И в милиции тогда мой отец ничего не сказал. А чего ты боишься, Игорь? удивился Кулигин. Ведь столько лет прошло. И папа твой давно уже умер, а ресторан продали. Так ведь деньги-то не нашли, усмехнулся Петушков. И Кабанова не нашли. А ну как он жив? Вот сиделся где-то, с рук давности выжидал. Есть уголовные дела, которые не имеют срока давности, поправил очки Кулигин. Но в кого тогда стрелял Капалин? Раз они с Кабановым были заодно, кто этот третий? И ведь там было несколько этих третьих лиц, старый учитель задумался. Он думал об этом весь день и весь вечер, и выйдя на веранду, всё ещё не мог успокоиться. Этот загадочный человек, который вмешался тогда в историю с ограблением банка, безусловно, был выдающейся личностью. Надо же, не побоялся. Максим Копалин ведь был уголовником, две ходки: одна по малолетству за мелкое хулиганство, зато другой-то срок за разбой. А Иван Кабанов, могучий мужик, спортсмен, отслужил в ВДВ. В Калинове его побаивались, и деньги Кабанова в банк доверял безоговорочно. Он и один бы справился, поэтому никого не удивило, что Кабанов отпустил водителя в нарушение инструкций. И стрелял он отменно. Одно слово, настоящий мужик. Лев Гаврилович волнение благодетился на перила. Дом его был маленький и старый, но зато почти в самом центре. Давно уже находились покупатели, не на этот убогий домишко, конечно, но на участок уж очень лакомый был кусок. Так и просился под торговый центр, а то и под многоэтажку, сколько денег зря пропадало. Но к Улюгину отсюда было близко до работы. Он старел и не хотел ничего в своей жизни менять. А поскольку повсюду и в городской администрации тоже работали его ученики, Льва Гавриловича не трогали. Вот так и получилось. Что посреди отремонтированных фасадов лучших Калиновских магазинов, рядом с железнодорожным и автовокзалом и недалеко от новостроек, зияло проплешина. Хозяйством Кулигин почти не занимался, целиком погрузившись в гипотезу Кука. Помогали ему бывшие и нынешние ученики. Крыша, слава богу, не текла, газ, подведённый к дому, давал Кулигину тепло и пищу, к старой мебели он давно уже привык. А вот перила на веранде не мешало бы починить. Лев Гаврилович понял это, когда раздался треск. Он дёрнулся и чтобы не упасть, схватился за балку. В тот же момент левое плечо условно обожгло. От дикой боли Кулигин на какое-то время потерял ориентацию. Пошатываясь, как слепой, он машинально шагнул в дом. За калиткой раздался отчаянный женский крик, и тут же под окном у Кулигина затрещали кусты. Лев Гаврилович чувствовал, что боль не только не проходит, но и становится сильнее. Шатаясь, пошёл на кухню, где была аптечка. Выйдя на свет, он почувствовал, как по левому плечу течёт что-то липкое, тёплое, и машинально подставил под это липкое ладонь. Ему вдруг стало плохо. Он опёрся о стол и провёл по нему рукой, пытаясь дотянуться до чашки со стывшим чаем. На скатерти осталась бурая полоса. Что это? удивился Кулигин. И тут только до него дошло, Да, был треск, когда сломались гнилые перила, и почти одновременно сверкнула молния и раздался гром. А дождя нет. Это не гроза. Кровь, сообразил вдруг старый учитель. В меня стреляли. Лев Гаврилович, закричали под окном. Вы живы? Где вы? И в дом вихрем ворвалась Варя Кабанова. Увидев окровавленную грудь старого учителя, она ахнула: "Господи, кровь!" Срочно в больницу. Погоди, Варя, Кулигин попытался улыбнуться, но губы не слушались. Вроде болит только, не понимаю где. В больницу срочно, Борис крикнул Варе. На веранду взлетел Стасов. Что это было? Вроде бы стреляли? Кулигин с недоумением смотрел на племянника Дикова. Откуда он здесь? Я мимо проезжал, сказал Борис, поймав его взгляд. Варя, надо кровь остановить. Да чем её остановишь? Там, перекись, Колегин глазами указал на шкафчик. Надо в полицию позвонить, посхватилась Варя. Но город уже очнулся. Выстрел разбудил и взволновал всех. На центральной улице появились разбуженные жители, а потом и полицейская машина. Совсем скоро Кулигина, как героя с почётным эскортом, везли в городскую больницу. С утра больницу стали осаждать любопытные Поскольку Кулигин выучил чуть ли не весь город, посетителей у старого учителя оказалось столько, что у санитарки не хватило бахил. В середине лета считалось в Калинове традиционные пары отпусков, а деньгами на то, чтобы уехать на юг или хотя бы к родственникам, располагали единицы. Поэтому в конце июня Калиновцы начинали томиться от скуки, и так продолжалось до сентября, пока не начинался учебный год. А этим летом в довершение к дикой скуке навалилась адская жара. Молодежь еще могла на речку пойти, а куда деваться людям степенным? На грядках в такую жару умрешь. Вот и приходилось калиновцам томиться за плотными шторами, включив вентилятор и намотав на его лопасти мокрую тряпку. Покушение на Колигина мгновенно стало хитом сезона. Игоря долго очнулся от спячки. Все жаждали узнать подробности и обсудить их. Вдруг оказалось, что у Лева Гавриловича полным-полно дальних родственников. Ведь к нему в палату пускали только родственников. И вот двоюродные внучатые племянники и племянницы, троюродные тётки и сёстры, кумовья и даже сваты закоренелого хластяка Кулигина осаждали теперь заветующего хирургическим отделением. Хотя боль прошла по касательной, лишь зацепив плечо, и никакой операции не потребовалось. Лева Гавриловича на всякий случай поместили в хирургию. Левая рука Кулигина висела как плеть на перевязи, но держался он молодцом и рвался домой. Вот, видите, пальцы шевелятся. Кулигин продемонстрировал лечащему врачу работоспособность раненной руки. К тому же, левая и писать могу, и яичницу поджарить, а дома и стены помогают. Повезло. Сурово посмотрел на него начальник уголовного розыска, который взялся за громкое дело лично. Из уважения к Алву Гавриловичу, который за разнесчастную тройку, халявно раздаваемую по всем остальным предметам, вколотил в балбеса Пашку Краснова столько знаний по математике, что тому хватило блеснуть в высшей школе милиции. Взято коллеги не брал и по блажке никому не делал. В школе ученики его за это проклинали, но зато потом начинали боготворить. Вот и Павел Краснов, плотный, усатый, неимоверно потеющий от жары мужчина, забросил все свои дела чтобы лично выяснить, как всё было. Я на часы-то не смотрел, Паша, виновато сказал Кулигин. Засиделся за полночь, а когда устал на веранду вышел воздухом подышать. А перила-то возьми, да и обломись, тихо рассмеялся старый учитель. Если бы они не обломились, Павел Владимирович, поля прошла бы гораздо ниже, молоденький лейтенант кишмгнул носом. И наверняка осталось бы в теле Лейтеший врач, стоявший у окна и внимательно наблюдающий за главным своим пациентом на сегодняшний день, вздрогну и осуждающе покачал головой. Ох, уж эти полицейские. В теле выходят, в сердце целились, прищурился Краснов. Хороший стрелок с готовностью сказал лейтенантик. Хороший. Он ведь в кустах под окном сидел. Сколько там метров, говоришь? Ну, два, чуть больше. почти в упор. Тот и плохой стрелок не промажет. Короче, стояли в лев-гаврилочках, живая мишень в тере. На веранде темно, в спину свет из окна, да ещё луна над головой. Повезло, повторил Краснов и вытер струящийся по щекам пот. А что свидетели говорят? Сурово посмотрел он на лейтенанта. Да одно и то же говорят, оживился тот. Главных свидетелей двое. Варя Кабанова и племянник Дикова, мэра нашего, Стасов Борис Григорьевич, лейтенантик почтительно кошлену. Краснов опять полез за платком. Шутка ли такие имена? И чего им ночью-то не спится? – пробурчал он. Так ведь свидание у них было? Ухмыльнулся лейтенантик. Они мимо проезжали, а тут выстрел. Погодь, дочка Кабанихи, извиняюсь, Кабановой Марии Игнатьевны, разве не с Кудряшом роман крутит? говорит, разбежались. Когда же они успели разбежаться? Удивился Краснов. На днях видел их на набережной в обнимку шли. Говорит мать её не заходила, чтобы она за кудреша замуж вышла. Это понятно. С досадой поморщился Краснов. Об этом весь Калинов судачит. Но когда же они со Стаццовым успели спеться? Я думаю, лучше спросить у них самих, деликатно кашлянул Кулигин. Это понятно. повторил начальник Калиновского уголовного розыска, и отдуваясь, в который уже раз принялся вытирать обильный пот с лица и шеи. Вроде и кондиционер работает, а всё равно душно, пожаловался он. Когда же кончится эта проклятая жара? Вместе с летом улыбнулся Кулигин. Несмотря на боль, настроение у него было прекрасное. Раз в него стреляли, значит, он на верном пути. А раз не убили, значит, Бог на стороне правых. Вот это остался ему бить, что их спугнули, тяжело вздохнул Краснов. Ох, жарко. Он и гильзу не подобрал, не успел. А что, пуля? Эксперты работают, коротко сказал лейтенант и посмотрел на врача. Мало в палате посторонних. Ладно, пусть работают. По-хорошему надо бы к вам охрану приставить, Лев Гаврилович. Только где же людей-то возьмёшь? Отпусках все. Да вон сколько желающих. Летенантик подошёл к окну и встал рядом с врачом. "И всё родственники?" "Родственники?" удивился Кулигин. "Да я вроде один на белом свете." "Уже нет," хмыкнул Краснов. "Все вдруг вспомнили о дальнем с вами родстве, кто через тётку, кто через сестру, и сами сёстры пришли, двоюродные, троюродные, да ещё вместе с мужьями, еле протолкнулся сюда." "Какие сёстры?" ещё больше удивился Лев Гаврилович. Как-то какие? Ваши? Вот те раз. А сами-то что думаете, Лев Гаврилович? Деликатно кашлянул Краснов. Кто бы это мог быть? И они посмотрели на врача. Тот понял и сказал: "Пойду, напишу назначение медсестре. Главное покой". "Да уж, покой", вздохнул Краснов, когда дверь в палату опять закрылась. "Ну, что скажете?" и он посмотрел на Кулигина. "А я тебе, Паша, уже говорил," Я ведь приходил к тебе на днях, но да ты меня не послушал. История эта лет 20 не меньше. Ты мне вот что скажи. Табельный пистолет старшего инкассатора Кабанова за эти годы где-нибудь всплывал? Нет, мотнул головой Краснов. Я всё проверил. После того, как из него застрелили рецидивиста Гапалина, нигде, как в воду канул. Вот и вынырнул через столько лет. Вы думаете, что Вот именно, кивнул Кулигин. Ладно, подождем заключения экспертизы, засопел Краснов. Выходит, что кабанов жив? Ни живым, ни мертвым его никто с того дня не видел, загадочно сказал Кулигин. А вот деньги. Украденные деньги в Калинове и по сей день крутятся. Математика наукоточная. Выходит, вы ему на хвост наступили. Я почти уже знаю, где он. И где? Мне не хватает главного. Эх, жаль меня тогда в городе не было. Но я тебе, Паша, так скажу. Это лишь начало. Пистолет остался у у того, кто на меня покушался. А если он начал полить, то теперь уже не остановится. У него от страха тормоза отказали. Видать, есть что терять. Так что ты готовься. Вы скажете тоже. Научился краснов. Жили не то жили, на тебе. Ладно, он стал. Вы тут болите, а мы работать пойдём. Надо свидетелей допросить. Да не собираюсь я тут засиживаться. Мне осталось каких-то 2 дня, максимум неделя. Поговорить кое с кем надо. Поговорили уже. Краснов выразительным взглядом показал на раненую руку. Это ничего, лишь доказательство того, что я нашёл решение задачи. Деньок полежу. А завтра домой. Дверь в палату приоткрылась. "Лев Гаврилович, к вам траюрдная сестра", торжественно объявила санитарка. "Не знаю такой. А тётю Люду?" постой, наморщился Кулигин. "Много их там. Целый коридор. Куда компот с пирогами складывать? Есть куриный бульон, борщ домашний, маслята прошлогодние маринованные, а также карп запечённый", принялась перечислять санитарка. Коллегин тихо засмеялся. Мы с Борисом ехали мимо. Варя смотрела к Роснову прямо в глаза. Да чего же похожа на мать, невольно думал тот. Не хотела, чтобы мама нас увидела, поэтому Борис остановился у дома Льва Гавриловича, и мы стали прощаться. Сидели, целовались, все делилицеловались, всё никак не могли расстаться. Интересно, что но это скажет Кудряш. В доме у Льва Гавриловича горел свет, в кухне, кажется, Поэтому мы за кустами притормозили, и вдруг раздался выстрел. Боря растерялся, а я тут же выскочила из машины, едва с ним не столкнулась. С ним? Краснов подался вперед. С убийцей. Было темно. Варя впервые сделала паузу. Я кричала, а поэтому он напрягся, наверное. Напрягся? Он ведь не стал больше стрелять, убежал? Спасибо гнилым перилам, вздохнул Красноф. Значит, ты его не рассмотрела. Нет, заминка сказала Варя. Хотя бы мужчина или женщина? Он был в куртке и в бейсболке. В куртке? В такую жару? Ну, в ветровке, в чём-то бесформенном, в общем. А роста какого? с надеждой спросил начальник уголовного розыска. Высокий он был, низкий? Знаете, Я в тот момент думала не о нём, а о Льве Гавриловиче. С вызовом сказала Варя: "Ладно, иди". Я отвозил Варю домой. В отличие от дочки Кабановой, Борис соврал не столь уверенно, а то, что он врёт, Краснов понял сразу. Хотя показания молодых людей полностью совпадали до мельчайших деталей, это и было подозрительно. Мы остановились за кустами и стали целоваться. Как же так? У Каризмина покачал головой Краснов. Ведь вы с Иваном друзья? Получается, что вы у него невесту вели? В любви каждый за себя. Усмехнулся Стасов. Варя богатая невеста. А вы, значит, охотник за приданым, Борис Григорьевич? Старших слушаться надо. Я ведь у дяди живу, а его этот брак устраивает. Вы сами с ним поговорите, он подтвердит. Допустим. А что с убийцей? Вы его видели, Борис Григорьевич? официально спросил Краснов и демонстративно подвинул к себе протокол допроса. Мол, каждое твоё слово записывается, красавчик. Нет. Я когда услышал выстрел, растерялся. Даже не сразу понял, что это. Авария, значит, поняла. Она выпрыгнула из машины и побежала к дому. А убийца? Ведь он выскочил из кустов прямо на вас. Я его не видел. Борис отвёл глаза. Как же так? Я побежал искать людей, людей на помощь звать, хотела найти патруль. Кого? Я не знаю, как у вас в Калинове, а в больших городах по ночам дежурит полиция. Борис пришел в себя. Варят девушка, она побежала оказать медицинскую помощь, а я решил обратиться к сотрудникам правоохранительных органов. У вас ведь есть телефон? Краснов выразительно посмотрел в потолок. Я решил, что найти подрульных будет надежнее. А Лев Гаврилович говорит, что вы убежали в комнату чуть ли не следом за Варей. Лев Гаврилович был в таком состоянии, что я бы не доверял его показаниям. Тонко усмехнулся Стасов. Он был в шоке какое-то время. Его ведь ранили. Сразу за Варей в этом случае понятие относительное. Ему так показалось всего лишь. Краснов понял, что больше с племянника Дикова не вытянешь. По крайней мере сегодня, и он отпустил Стасова. Варя ждала его в машине. Все в порядке? спросила она, когда Борис сел на водительское место и захлопнул дверцу. Мент тупой, но упрямый, цепляется к словам. Но нас ведь двое. Я твое алиби, а ты мое, понял? Борис поморщился. Неужели нельзя было как-нибудь иначе? Как? Ты умна, и скажи. Варис молчал. Куда тебя отвезти? спросил наконец он. Домой. Варя откинулась на спинку и закрыла глаза. Она смертельно устала за прошедшие сутки. Значит, мы с тобой теперь жених и невеста, усмехнулся Стасов. Заткнись. Когда они остановились у глухих железных ворот особняка Кабановых, Варя перед тем, как вылезти из машины, сказала: "И помню, Боренька, как я толку ввяз" Полезай в кузов, назвался груздем, все и птички пропасть. Варя, что за пошлость? поморщился Стасов. Привыкай, столичная штучка. И Варя со злостью захлопнула дверцу. Борис задумчиво смотрел ей вслед. Ему показалось, что на окне второго этажа шевельнулась занавеска. Стасов вздрогнул. Екатерина, на что только не пойдёшь ради любви? но на душе все равно остался неприятный осадок. По-прежнему было невыносимо жарко, и небо приняло тот особый оттенок, который так и хочется называть жженные облака. От них давно уже остался только сизый пепел, под толстым слоем которого солнце кажется тусклым, даже когда оно стоит в зените. Дождей не обещали еще две недели, но у Бориса, как и у всех, было ощущение, что на город надвигается огромная черная туча. быть грозе никакой грозе